Глава 15. Питер сидел в комнате и молчал. Майкл не приставал к брату, зная, что когда придет время, он сам расскажет все. Аня с семьей бесследно пропала несколько дней назад, и никто ничего не мог объяснить. В полиции говорили, что розыски уже начаты, но Питер видел, как Арсения искали четыре года. И тут сегодня ночью он получил странное письмо, которое почти заучил наизусть. Он даже не думал, что потеря Ани будет больнее, чем отъезд Вики. Но, видимо, слишком много вместе пережили. "Прочитай", резко бросил Питер и протянул брату планшет, на котором было открыто письмо. "Ты уверен?" переспросил Майкл, и брат утвердительно кивнул, надел наушники и врубил модную во время молодости их родителей музыку группы "Руки вверх". "Как под нее можно лежать? Под нее надо зажигать" пронеслось в голове Майкла, и он приступил к чтению. Дорогой Питер, пишу тебе, пока никто не видит, потому что чувствую свою вину. Я должна тебе кое-что объяснить. Дело в том, что Алиса и ее мама должны дать показания против свидетелей, даже против их пророка. Но им стали угрожать, и в полиции решили их спрятать. А удирать пришлось и нам вместе с ними, так как мы почти одна семья. Вот такая защита свидетелей. Не знаю, увидимся ли мы еще когда-нибудь. Но ты помнишь, что я люблю тебя и не забуду никогда. Не могу сказать, где мы находимся. Для меня все провинциальные городишки на одно лицо, а из дома до конца суда нас не выпускают. Учиться мы будем дистанционно, по компьютеру с преподавателями из спецшколы для таких же спрятанных детей. Ужас. Я скучаю по тебе. Прости за все. Передай привет ребятам и скажи, что я жива, но мы уехали в Австралию по обмену. Особый привет Маше и Майклу. Уверена, им ты скажешь правду. Ну и хорошо. Люби и будь любим, мой милый Питер. Удачи тебе. И не пытайся меня найти. Этим можно навредить другим людям. Всего хорошего. Твоя Аня. Майкл дочитал до конца и почувствовал, что Питеру очень плохо на пол полу, листок. Майкл даже не заметил, как брат начал писать ответ. На листе были стихи. Ты ушла так внезапно и не попрощалась. Ты ушла так внезапно, и жизнь оборвалась. Ты ушла так внезапно, но почему? Что я сделал не так? Все никак не пойму. Ты ушла так внезапно, а я здесь остался. В своё горе ни с кем я делить не пытался. Просто сердце мое разбилось на части, и Я понял сейчас, что такое несчастье. "Питер, пошли в спортзал", неожиданно предложил Майкл. "Побоксируем?" спросил как во сне Питер. «Отвлечемся. Все это грустно, но жизнь идет дальше. Пошли. Грусть и злость уберём". "Ты прав", ответил Питер. Братья обнялись и пошли в спортзал. Они не знали, что именно там их ждет очередное приключение. Но это уже совсем другая история.